Глава десятая. Трое в лодке. Тебе никогда не снилось, что ты умерла? Ну или машина сбила, например. И ты лежишь мёртвая как бы в больнице, а над тобой какие-то люди про твою смерть разговаривают. Если слышишь, как над тобой разговаривают, значит не мёртвая, а в больничке. Лиз! Опять полночи прождала под телек и дурь всякую смотрела. Одна ложь тащит за собой другую, и ты оглянуться не успеваешь, как оказываешься в плотном клубке, словно муха в паутине. Стоит шевельнуться, нити дрожат, и совесть, не спящий паук, торопится вонзить в себя свои жвалы, чтобы мучить и изводить, потому что признаться так же сложно, как выпутаться из липких оков. Так говорил, можно сказать, отец, Алмартен Хант, генерал Хант, Магиус Хант, ученый, политик, воин. Как все это в нем совмещалось? Он фактически заменил изверу отца, которого извер не знал и знать не мог поскольку родился уже после его трагической гибели на перевале снейк тангу во время пограничного инцидента с Тармией. Никто ни на кого коварно не напал, просто промышлявшие в этих местах контрабандисты устроили свару. Их засек Остронский патруль, решил, что это Тармийцы. Началась свалка, затем и Тармийцы подтянулись. В общем, потери были с обеих сторон. Никаких межгосударственных трагедий и последствий это не принесло, только личное. Все, что Извер знал о своем отце, он знал от Алмарта на Ханта, с которым с академических времен дружил отец. Еще был портрет в кабинете, больше похожем на музей, и витрина с наградами под почти вечным магически усиленным стеклом. Будто вот в королевском ювелирном доме, где по значимым для его величества острона 13-го датам все желающие могут лицезреть легендарный алмазный венец первого короля. «И как быть? Никогда не врать?» – спросил тогда Извер у генерала Ханта. «Никогда это очень долго. Да и не выйдет. Ни у кого не выходит. Что делать, когда... увяз?» «Рубить!» — ухмыльнулся Эл Мартин, касаясь рукояти меча. Редко какой магиус носил оружие, но ему полагалось по должности. Да и сам хант, отойдя от науки, стал пристрастен к опасным игрушкам и предпочитал магии. «Только руби аккуратно, мало ли что голову заденет. Вдруг бы и свою, или того, кто дорог». Извер как раз решил закончить с игрой, которая началась, когда он, войдя на корабль, назвался именем Риза. Но притяжение работало, и Извер продолжил врать, отчаянно ревнуя к себе самому под личиной друга, поскольку так и не понял, кому из них тянется Эльси. Кто заставляет ее глаза вспыхивать, дыхание замирать, сердце биться, а тело дрожать от прикосновений. И все так же мучительно гадал, было у них с Ризом что-то, или мать соврала… А риск, как всегда, не видит границ, когда шутит или упрямится, или обижен. Они менялись вот так однажды. Внешнее сходство играло на руку. Всего ничего разница. Немного другой оттенок глаз, чуть светлее волосы, резче линия скул, жестче подбородок. Манеры одеваться и повадки у них были почти одинаковыми из-за долгого общения. Даже их голоса при небольшом усилии звучали схожи. Родителей провести не удалось. Зато преподаватели и сокурсники обманулись и так и не поняли, что несколько дней приятели жили жизнью друг друга. Рис это затеял, и он же и прекратил, первым признав, что это дурная шутка. Впрочем, приближались экзамены, и там схалтурить не вышло бы из-за разницы в возможностях. Извер знал, как разогнать тучи или пробить коридор в непроницаемой завесе шторма. Но то, что Рису давалось минимум усилий, Извер во время пути до побережья Острона выживал почти до капли. Все равно, что воду решетом носить. Ис все утро промучился, зачем-то придумывая предлог, чтобы появиться в магазине, и раз уж сам решил прийти, не отправлял подарок. Зато Кор вдоволь забавлялся, гоняя купленного полупрозрачного щегла по гостиной, пока разовый вестник не рассыпался блесками, исчерпав заложенный магический заряд. Кор, вот кто легко мог выдать. Но странный характер птицы был известен многим. Да и рис частенько пользовался им, поскольку имел возможность приказывать. Точно так же, как Извер мог приказать вестнику Риза, странному созданию с голубовато-серыми перьями и рыжим хвостом, похожему на горехвостку, только крупнее, и с хищно-изогнутым клювом. Фирея обычно пряталась и никогда не являлась без призыва. Это Кору всегда нужно было всеобщее внимание. Клоун, а не птица. Дверь из кабинета была открыта, и Из видел гостиную и болтающегося на люстре ворона. Кор любил раскачиваться. «Кор!» «Фадает пресента!» Но ворон проигнорировал приказ исчезнуть прямо сейчас и в пику распушил перья, чтобы стать еще заметнее. Впрочем, не заметить висящую на покосившейся люстре крупную птицу, зацепившуюся за обод клювом и одной из лап, было нереально. «Фиглер, лучше бы за Эльзи приглядывал, чем болтаться без дела!» «Вы в то утро были будто не в себе!» Корр отлепил от люстры клюв, повеснув на одной лапе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 Зачем? Когда это произошло? Не то или ночью, когда Ис почувствовала развернувшуюся пропасть под ногами? Или мать просто хотела, чтобы Эльзи уснула, а Эльзи сама выпила больше, чем нужно? Тогда зачем было давать столько? Стакана с парой капель было бы достаточно, а она принесла графин. Хабернат коварная вещь. Есть несколько составов, но они отличаются лишь концентрацией опаловой пыльцы, особого вида мха, растущего на камнях. В определенной дозировке любой из составов, помимо борьбы с бессонницей, крайнее средство, способен влиять на память или свести с ума тем, что человек перестает понимать разницу между сном и явью, а может просто не проснуться. Поэтому Эльзи сейчас такая. Извер ощутил, как саднет кожи на вдавленных в столешницу кулаках, оттолкнулся и быстро прошел в гостиную. «Фаде!» – приказал он птице и на этот раз скор послушался, сложил крылья отцепился от тоба до люстры и, упав, растаял, как клон тумана, не успев коснуться пола. Настроение было отвратительное. Единственным человеком во всем Амарете, кто мог утешить и успокоить, была Эльзи. Всегда только она. Плевать на предлоги и причины. И сжелал видеть свою жену, чтобы с ней не случилось, даже если она забыла все, что их связывало, даже если изменила. Довольно игр и лжи. На сдернутом свешелке пальто не хватало уже двух пуговиц. Извер ругнулся и взял другое. Вряд ли Рис обидится за прокат пальто после обвинения в прелюбодеянии Сельсбот и недели жизни в остроне под его личиной. Извер остановил экипаж в пяти шагах от погоды в доме и не успел выйти, как вестник с посланием от Блейза затрепетал перед лицом. А вот и повод. Сам нашелся. Два Иза и Лиза Это было как в бородатом анекдоте. Возвращается муж из, из командировки зачем-то в квартиру друга, а тут картина маслом и страстью. Реквизит расставлен, актеры в позициях. Самое время для сцен. Стойте. А какие к демонам сцены? Я в конце концов разведенная, свободная же. И имею полное право же вместе со своей же быть там, где захочу, и с тем, с кем захочу, не испытывая угрызений совести. Я сосредоточилась и поняла, что действительно, нет, нет никаких угрызений, ни на ноготочек. Только резонное возмущение, что в такой важный для меня момент врываются всякие и мешают. А что это за звук? Такой скрежет, до да мурашек. Тихий, но громкий, потому как положенная в подобных ситуациях пауза начинала затягиваться. Крыша едет. О, здрасте, пожалуйста, и этот здесь. Уселся своей тушей на приоткрытую форточку, на самый краешек. Клюв раскрыл и скрипит. То ли сам, то ли форточкой. А мурашки от сквозняка. И ещё от того, что двое этих… Слов не подобрать. Кого на первый взгляд отличились только обёрткой, а на второй… И на второй. Разве что у того, что у двери, ещё и саквояж был, очень похожий на мою сумку, только побольше. «Ис?» – сказал тот, что стоял поближе ко мне. «Ис?» – отозвался тот, что подальше. Шлёпнул саквояж в угол, из бордового пальто вывернулся, небрежно бросил одежду куда-то в сторону. Не смотрел даже куда, как человек, который точно знает, где у него в доме что. Прошел кресло, упал подтянутым задом на подушке, посветлел лицом, будто полдня в поезде в общем вагоне провел. Ноги вытянул, заметил присохшую грязь на сапогах, подобрал обратно. Наплескал из стоящего рядом на столике графина в стаканчик. Нюхнул, дернул бровью, сделал стакан в нашу сторону и пригубил блестя глазами. «Как диванчик-пуговка? Удобный?» Не успели проверить. Ответила я, разглядывая симпатичного наглеца. А глаза-то другие. Синие, но не те. И волосы, и подбородок чуть не такой. Скулы мягче. Да и сам весь немного не такой. Будто с того, что рядом со мной чуть-чуть острые углы подобрали, а картинку светлее сделали на полтона. Моргнула? Одинаковые. Снова моргнула. Нет, не одинаковые. Что за ерунда? Выходит, я это и их маскировки в упор не замечала? Вижу же совершенно отчетливо. Разные. Вот мой извер, чтобы муйкалось, черненький и пронзительно глазый, а вот ризер, волосы глаза светлее, черты лица мягче и подвижнее. Хотя, когда вошел, они мне как два отражения были, будто их облики смешали и ровно на два разделили. «Из», — сказала я, глядя на того, что в кресле. Прибывший кивнул и лучисто улыбнулся поверх стакана. «Из», — повторила я, взглянув на того, с кем собиралась заняться непристойностями на диванчике, на котором сейчас сижу, потому что удержаться на ногах в такой ситуации нереально. Несостоявшийся любовник попытался улыбнуться и виновато отвел взгляд. «Изумительно!» — подытожила я. «И кто из вас какой из?» Звучало как бред и выглядело так же. «Эльзи!» Моего плеча коснулись. Моего голова плеча. Сижу тут как... как... как ласточка. Платье расстегнуто, корсет кружевами наружу, на голове, небось, гнездо, кору на радость. «Эльди, послушай, я Ризер Пуговка, а этот негодный интриган — твой ненаглядный бывший супруг. Идиота кусок. Заварил кашу. Главное, я на корабль, а мне... Вы что-то путаете, милейший. Магиус Хан покинул острова, а вы, значит, кто такой будете?» «Буду, Магиус Даркисти, говорю, раз вариантов больше нет. А у меня доказательств требуют. Но я ему показал вот...» Ризер настоящий. Собрал пальцы щепотью, ткнул вверх. чпокнула, запахло паленой шерстью. Над рукой заметалось облако дыма и тут же развеялось. «Эм, бывает устал. Но тогда получилось. Вихрь мглы. Не хуже, чем у извера. Мой поменьше, правда, но размер значения не имеет. Главное, что встал уверенно и...» «И...» — не выдержала я, утыкаясь лицом в коленке. Извер тут же припал рядышком, пытаясь сгробастать в объятия, попутно поглаживая меня по голове. Нервничал, старался утешить, что-то бормотал извинительное, вроде «сам дурак» и «прости, идиота», и в прочих грехах каялся, пока второй безостенчиво ржал. Встал. Отвлекшись на секунду от меня и чуть скрыжища зубами, произнес извер товарищу и уверенно вышел. — Я вообще-то у себя дома. Сам выходи. — У-у-у, — провыла я. — Уйди, изверги. — Оба! Уйдите оба! Меня душил смех, и слезы лились. Истерика, как она есть. Вот это я понимаю, развод. Развели, так развели. А я дуру уши развесила. Руки у него теплые, глаза красивые, тянет. Что ж мне с мужиками так не везет-то? Что он там бормотал? Заревновал? Психанул? Подписал на нерве? А как мозги на место встали? Кор уже того? За барьер сиганул. А потом случайно все вышло? Это что же получается? Извер меня ризером соблазнил. Если даже у меня с ризером ничего не было то сегодня уже точно было бы. Изменить мужу мужем, В голове не укладывается. Эльзи, солнышко, руки убрал? Сказала я, выпрямляясь и выворачиваясь из рук Извера. Встала, стянула на груди платье, огляделась по сторонам в поисках пальто, но не нашла, шагнула к выходу. Эльзи! и вцепился за руку, но я опять вывернулась. Пуговка! Насторожился Ризер, приподнимаясь, но я уже рванула прочь. Плечом распахнула дверь, проскользила по площадке к лестнице. «Крах!» – завопил кормит, метнувшись следом. В макушку и лопатки толкнуло воздухом от его крыльев, словно поддавая ускорение. На ходу, застегивая пуговицы, я, промчавшись мимо уголка привратника, выскочила наружу. Холодный воздух впился в лицо и шею. Я замерла, но почуяв, что меня вот-вот отловят и заставят выслушивать оправдания по второму кругу, бросилась на другую сторону улицы, надеясь затеряться среди прохожих. Экипаж появился словно из ниоткуда. Вскрикнул возница, резко натягивая поводья. Заржали, вставая на добы лошади. Перед лицом мелькнули подковы. Удар, темнота. Не только Лиза. Был такой сон, и было холодно. Я не могла пошевелиться. Даже моргала с трудом. Глаза были открыты. Я чувствовала, но ничего не видела. Только слышала голоса, больше похожие на рой гудящий хоз, и неприятное металлическое позвякивание. Затем кто-то наклонился надо мной, я моргнула. Светлое пятно оказалось лицом, с глазами. Яркими синими глазами в прорези хирургической маски. Маска шевельнулась, будто человек что-то сказал, и снова стало темно. Затем шум, гулкое эхо. Меня везли, и колесики каталки чуть щелкали, когда попадали на перемычку. Свет от плоских ламп на потолке растягивался, как растаявшая на солнце ириска. Я все еще не могла шевельнуться. Опять темно. Палата. Тело было тяжелым, будто налилось водой. Будто я вся из воды. Эдакий пузырь. Кажется, шевельнусь и схлыну. Растекусь по полу. Лиза, вы меня слышите? Снова маска. И глаза те же. В них провалиться, как нечего делать. И голос приятный. Теперь слышу. Я попыталась сказать, но мне мешала. Трубка. «Моргните, если слышите». Я моргнула. Это было тяжело. Тяжело моргать, когда у тебя веки из воды. «Храбрая девочка, вы молодец. У нас все получилось. Теперь не смейте меня подводить, поняли? Держитесь и дальше. Сейчас можно поспать. Спите, Лиза». Его рука коснулась пальцев, и я провалилась в очень странный сон. Я отчетливо помнила, как вошла и увидела их в обнимку. Очень тесно друг к другу, за миг до поцелуя. Голова Филлисит была запрокинута, глаза закрыты, а губы наоборот. Это было красиво. В этот момент они оба были очень красивы. И Филлисит, и генерал Хант. И было отчетливо понятно и по их позе, и по лицам, что связь ними мимолетная, не внезапный порыв двух взрослых людей. Любовь. Очень зрелое, давнее и проверенное чувство. Наверное, мой взгляд меня выдал. Я смотрела слишком пристально. Не осуждала. Мне было жаль, что не мой муж обнимает меня сейчас так, как Алмартен Хант мою свекровь. А еще платье. Я подалась назад, и нижняя юбка из тофты зашелестела. Довольно громко. Вот тогда Филлис от вздрогнула, обернулась, побледнела и бросила в меня мглось обеих рук. Затем провал, и сразу комната и диван. Я лежала и шевельнуться не могла. Глаз открыть тоже. Но у пальца на висках чувствовала отчетливо и понимала, чья они. Филис, ты с ума сошла! Ты могла ее убить!» «Кто тебя учил так безобразно бросать темный флер?» Взволнованно возмущался Алмартен. «Он сидел рядом со мной, надо мной, и, кажется, то, что я приняла за подушку у меня под головой, было его бедром». «Она нас видела, Март! Я просто... я просто запаниковала!» Слышать срывающийся нервный голос Филиса было странно. Она никогда не позволяла себе демонстрировать неуверенность в чем-либо присутствии. «Видела. И что? Ты свободная женщина. Можешь принимать у себя в гостиной кого угодно, хоть демона лысого». «Но ты не свободен». «Это уже мои проблемы, не находишь?» «Нет. Пойдут слухи, и все сразу поймут, что мой Ис...» «Так вот в чем причина. Ты до сих пор трясешься, хоть бы кто не узнал, что наследник Даркисти на самом деле мой сын, а не Исингара?» «Полно. Что за чушь? Его признал круг рода. У него темный дар. Да от тебя». Но тебя выбрали в жону и Ингару именно из-за того, что ваша магия была практически идентична. Пусть твои дары не развивали. А доставшийся от меня огонь Изверу еще в детстве заблокировали. Но даже это вполне вписывается в картину. У Даркисти были огненные в семье. К слову, Алиан знает о нас. И знает давно. Еще до рождения Иза. Обоих Изов. Как? Как ты? Уму непостижимо! Она вообще не чаяла родить ребенка. Спокойно продолжил магию с Хант. И не думала, что ее с ее болезнью кто-то замуж возьмет. Мне же было все равно, на ком жениться после того, как тебя отдали Даркисти. Несмотря на это, я всегда уважала Сингара До последней секунды. Он был моим единственным другом, не считая Алиана. Так что ты зря так отреагировала. Бедная девочка. Нужно вызвать целителя на всякий случай. Нет. Голос взвился. Но Филлиса тут же взяла себя в руки. Не нужно целителя. С ней все будет хорошо. Она крепкая. Не обманывайся этой внешней хрупкостью. «Все полукровки такие. Просто помоги отнести ее в спальню. Я дам ей кое-что, она уснет. И даже если слышит нас сейчас, будет думать, что ей просто привиделось». Филис, не делай глупостей». Пальцы соскользнули с висков, и сразу сделалось хуже. Навалилась мутная тяжесть, будто меня накрыла слоем воды. «Если с ней что-то случится по твоей вине, Извер тебя не простит. Он доверил тебе самое дорогое, что у него есть». «Он не узнает. Никто ничего не узнает». — отчеканила леди Даркисти. — Особенно Ис. А если слухи снова поползут, теперь я точно буду знать, кто виноват. — Фелис, иногда ты меня просто ужасаешь. Руки Алмарта снова были на моих висках. Затем он что-то сделал. Я ощутила дуновение на лице и стало совсем хорошо. Мне показалось, что я даже встать могу. Но Хант сам меня подхватил. — Она сейчас очнется. Где ее комната? — Наверху. Март. — Да. Мы уже поднимались. Мне хотелось открыть глаза, но я старательно изображала беспамятство. Думаю, Магиус понимал, что я притворяюсь, но не выдавал. Март, почему ты не развелся, когда Исингар погиб? Не сразу, чуть позже. Мы могли бы быть вместе. Тем более, как ты говоришь, Алиан знает о нас. Я решил, что по отношению к ней это будет верхом подлости, учитывая, что она знает о нас. К тому же, тогда уж точно никто не стал бы сомневаться в том, что Эссенгар – изверу не отец. Меня устроили на подушках. Филлисет выходила. Алмартон остался в комнате. Я чувствовала его взгляд, однако упрямо не открывала глаз. Затем вернулась свекровь. Звякнуло стекло. «Что это?» — спросил Хант. «Просто вода с лимоном. Она ее любит. Привыкла на островах». Филлисет мягко, но настойчиво приподняла мне голову. И я глотнула поднесенное питье. Пить правда очень хотелось. У леди были прохладные пальцы как водоросли под водой, которые касаются ног, когда вы плывете. Знаете, что они могут быть там, но все равно вздрагиваете от прикосновения. Я едва удержалась. Март. Ризер уделяет ей слишком много внимания, и они ведут себя друг с другом чересчур фамильярно. Будет ужасно, если… Я понял себя. Прервал ее Хант. Но это вряд ли. В этом плане мой сын куда порядочнее меня. Он не станет заводить роман с женой друга у него за спиной. Как думаешь, они догадываются? Я бы не исключал такой возможности. Снова взвехнул стакан. Свекровь издала странный звук, похожий на предостережение. Филис, ты чудовище!» Сказал Алмартен, а затем снова навалилась тьма. В ней было уютно. Кто-то бесконечно родной держал меня за руку и осилилась разомкнуть тяжелые веки. А он тихонько гладил по лицу и говорил. «Эдди, слышишь меня? Все будет хорошо, моя храбрая девочка. Ты молодец. Сейчас можно поспать». Губы коснулись лба. «Спи, моя Эльзи, я рядом!» Очень странный сон.